69. Ты же сам всегда говорил, что цель оправдывает средства. Разве это не твой жизненный девиз? Ты сошла с ума, Сандра. Цель никогда не может оправдать смерть. Воспоминание о ссоре перед аварией заглушило шум крови, которую взволнованное сердце всё быстрее перекачивало по организму. Значит, вот какой у них был план. Они не могли убить его сразу, потому что его печень нужна была лишь после рождения ребёнка. В итоге Хаберланд оказался прав. «Я не уверен, как клиника Блейбтроя собирается вызывать у своих пациентов искусственную амнезию. До сих пор потеря памяти всегда была побочным явлением. Но я могу представить себе, что они подвергают пробанда в шоковой терапии. А разве не это с вами сейчас происходит? Травматические события одно за другим». «Отвернись», — приказал Бенни. Он еще раз проверил магазин, затем опустил жалюзи на окне. Теперь дневной свет проникал только через дверь террасы. «Ты с ума сошёл?» Марк потерял чувство времени. Снаружи снова пошёл снег. Отсюда, сверху. Казалось, что город покрыт грязной сахарной ватой. Всё было невероятно и в то же время реально. «Пожалуйста, повернись. В эту секунду они достают ребёнка. У нас остаётся мало времени. Молоденца нужно срочно оперировать». «Но почему? Неужели всё это было необходимо?» Он искал зрительного контакта с братом, но тот опустил глаза. Рука Бенни дрожала, хотя это он держал пистолет и контролировал ситуацию. «Ты стал бы искать компромисс», — сказал он. «Сандра не хотела так рисковать». «Я жалею, что ты об этом узнал». «Другого выхода действительно нет». Марк в отчаянии закрыл лицо руками. «Чёрт, Бенни, ты ведь меня знаешь. Думаешь, я бы не пожертвовал собой добровольно? А ты бы так поступил?» Марку казалось, что у него вот-вот подкосятся ноги. Хватило бы у меня мужества, или я бы действительно сбежал. «Ты меня знаешь, мы братья». «Знаю, но я не могу по-другому». <смех> не шмыгнул носом. Он стоял в тени рядом с письменным столом, и Марк не видел слез, которые текли по щекам его брата. Он сам тоже заплакал, когда плавно, как в замедленной съемке, повернулся к стене, уставился на световой короб со снимком УЗИ своего сына. Первая и последняя фотография его ребёнка, которую он когда-либо увидит. Затем Марк закрыл глаза. «Почему нельзя пересадить часть моей печени?» — спросил он. «Почему кто-то вообще должен умереть?» «Видишь, ты бы начал искать золотую середину. Это был слишком большой риск для нашего плана». Грудная клетка Марка тяжело поднималась и опускалась. Он потел всем телом и пытался думать о своём сыне, которого никогда не будет держать на руках. не поведет в школу, не научит плавать, которому никогда не сунет денег на вечер с первой подружкой. Он даже не сможет просто стоять и смотреть, как тот дышит во сне. Однако осознание того, что его ребёнок будет жить благодаря ему, не помогало побороть страх перед смертью. Он не был героем, он был слабый, абсолютно измождённый мужчина, который дико боялся умирать. Но смерть всё равно нельзя предотвратить. «Можно, и я это сделаю, поверь мне. вспомнил он разговор с Сандрой перед самым ударом. «Я правда не хочу этого делать, проклятие!» прошептал его брат. «Зачем ты только пришёл ко мне? Я бы всё ещё тебя ненавидел. Мне очень жаль!» Затем чёрные точки перестали танцевать перед глазами Марка, и последнее нежное воспоминание о разговоре с Сандрой затронуло его душу. «Если кто-то из нас умрёт, подожди, дай мне договорить. Тогда тот, кто ушёл, должен подать другому знак». Он должен включить лампу, чтобы мы знали, что всё равно не одни, чтобы думали о нас, даже когда не можем видеть друг друга. «Бенни», — сказал Марк и открыл глаза. «М? Ты не должен этого делать». «Должен». «Нет, я сам это сделаю». «Это невозможно». Ответ прозвучал глухо, словно его брат говорил в платок. Марк развернулся, но было слишком поздно. Бенни уже взвёл курок и держал пистолет обеими руками, вставив ствол себе в рот.